Никогда не здесь. Все так стабильно и лучше всех, что жаловаться грешно. Уткнуться носом в кошачий мех, смотреть до утра кино. Работа там и забота тут, живи, а не существуй. И волосы, и коты растут, как будто по волшебству. Нет места падающей звезде в моем распорядке дня. Но все равно никогда не здесь какая-то часть меня. Тоскует Питер трехцветный кот. Грустит облетевший Крым. Поет Абхазия мимо нот. Мой ангел увы бескрыл. Бывает город, как лучший друг. Бывает, как мать страна. Земля выскальзывает из рук, слабеющих без вина. И между строк прорастет вокзал, а может аэропорт. Где недоделал, недосказал, Простите меня, народ. Собраться дело пяти минут, а выехать десяти. Талон посадочный пальцы мнут, тут пару часов пути. Встречайте, еду, напьемся в закат и черничный глек, немного смеха и звездных брызг. Мой тлеющий уголек, да превратится в пожар лесной. Не свойственный январю. Кто самый смелый, айда со мной, я веду, и что творю. Легко любому, чей дома строг, кто прочь из него бежит. Мой дом весь текст, а не между строк. И я. Остаюсь в нем жить.